Так произнесший, воссел Аполлон на вершинах Пергама. Но свирепый Арей Троян возбудить устремился, Вид Акамаса приняв предводителя быстрого фраков. Звучно к сынам Пряма питомца Зевса взывал он. — О, сыны Пряма, хранимого Зевсом владыки! Долго ли еще вам убийство Троян попускать аргивянам, Или пока не начнут при вратах Элеона сражаться? «Пал воевода, почтенный для нас, как божественный Гектор, Доблестью славный Аней, знаменитая отрасль Анхиза, Грянем, избранной тревоги, спасем благородного друга!» Так говоря, возбудил он и силу, и мужество в каждом. Тут Сарпидон укорять благородного Гектора начал. «Гектор, где твое мужество, коим ты прежде гордился?» Град говорил, защитить без народа, без ратей союзных можешь один ты с зятьями и братьями. Где ж твои братья? Здесь ни единого я не могу ни найти, ни приметить. Все из сражения прячутся, словно как псы перед скимном. Мы же здесь ратуем, мы, чужеземцы, притекшие в помощь. Ратую я, союзник ваш, издалека пришедший» так и Ликийские долы и Ксанфские воды далеки, где я оставил супругу любезную, сына-младенца, и сокровища многие, коих убогий алкает. Но, невзирая на то, предвожу Ликиян, и готов я с мужем сразиться и сим, ничего не имея в траде, чтобы могли у меня или унесть, или увесть аргивяне. Ты ж неподвижен стоишь, и других не бодришь ополчений храбро стоять, защищая и жены детей в Илионе. Гектор, блюдись, да объяты, как увлекающий сетью, все вы, врагов разъяренных, не будете плены добычи. Скоро тогда супостаты разрушат ваш град великолепный. Ты о делах всех заботиться должен и денно и нощно должен просить воевод дальноземных союзников ваших бой непрестанно вести, а грозы и упреки оставить. Так говорил он, и речь уязвила Гектора сердце. Быстро герой с колесницы с оружием прянул на землю, острые копья колебля кругом полетел под дружинам в бой распаляя сердца, и возжег он жестокую сечу. Вспять возвратились трояне, и стали в лицо аргивянам. Те же, сомкнувши ряды, нажидали врагов, не рабели. Так, если ветер плевы рассевает погунным священным, жателем веющим хлеб, где диметра с кудрями золотыми плод отделяет от плев, возбуждая дыхание ветров, гумны кругом под плевою белеются. Так аргивяне, с глав и до ног их белели под прахом, Которые между ними даже до медных небес Воздымали копытами кони в быстрых крутых поворотах. ворочили в бой их возницы, Прямо с могуществом рук на врагов устремляясь. Но мраком бурный орей покрывает всю битву Трояном помощный, в круг по рядам их носясь. Поспешил он исполнить заветы Феба царя Златострельного. Феб заповедал Арею души троян возбудить, лишь узрел, что палада Афина бой оставляет богиня защитница воинства Хейских. Сам же Энея, вождя из святилища пышного храма, вывел и крепостью Перси владыки народов наполнил. Стал анхизит между друзьями величествен. Все веселились, видя, что он, живой, невредимый, блистающей силой, снова предстал. Но его вопросить ни о чем не успели. Труд их заботил иной, на который стремил сребролукий смертный губитель орей и неустально ярая распря.